Глава первая. Непривычно жаркое солнце заглянуло в распахнутое окно двухэтажного каменного дома в центре небольшого поселка. И не скажешь, что начало хмурения. В Яснограде в это время уже падали с деревьев желтые листья, кружа в воздухе, словно волшебные ковры самолеты. Но здесь, на границе южной пустоши, все еще царило самое настоящее лето. Я осторожно. Стараясь не разбудить любимого, всю ночь сжимавшего меня в объятиях, выскользнула из-под одеяла и на цыпочках подошла к окну. Рассвет был совсем недавно, и все еще спали в своих постелях. На улицах нашего небольшого поселка, окруженного частоколом из заостренных бревен, высотой в два человеческих роста, было непривычно пусто и тихо. Только на вышках, установленных по углам крепостной стены, бодрствовали амазонки, следившие за периметром. Слишком мало времени прошло с начала зачистки южной пустоши, и измененные древние магии дикие звери, на пути которых мы построили свои дома, иногда нападали на деревню, желая вернуть себе право на эту территорию. Сразу за забором простиралась защитная полоса, над созданием которой пришлось хорошенько потрудиться. Мы вырубили и выкорчивали все деревья, Засыпали ямы и срезали бугры, чтобы ни одна тварь не могла подобраться к нам незамеченной. За полосой мы следили особенно тщательно, ежедневно вырывая молодые проростки. Кусты и деревья в пустоши тоже подверглись изменениям из-за выброса магии во время Великой Битвы много тысяч лет назад и размножались, занимая пространство гораздо быстрее, чем обычно. Из окна второго этажа где располагалась королевская резиденция нашего крошечного государства, состоявшего пока из одной деревни, я отлично видела край дремучего леса, начинавшийся сразу после защитной полосы. Стволы переплетались друг с другом, словно клубок змей. Протиснуться через такую чащобу на первый взгляд было невозможно, но стоило приблизиться, как картина менялась. Между деревьями было достаточно места, чтобы пройти, пригнувшись, пролезть между стволами или проползти на четвереньках, незаметно для стороннего наблюдателя. Именно в этом и была главная опасность леса, и поэтому амазонки из отряда Ираии, который состоял из пяти пятерок, нанятых мной на службу, ни на секунду не спускали глаз защитной полосы. Иногда я жалела, что решила начать строительство именно здесь, а не выбрала более безопасное место – Все дело было в том, что если судить по старым картам, которые нашла моя бабушка и лучшая подруга баронесса Шерши, недалеко от края опасного леса, из-под земли выходила на поверхность река. Давным-давно в ее русле часто находили самородное золото, и его было так много, что на берегу образовался небольшой городок под названием Златый град. Однако за три года активных поисков Мы не нашли ни золота, ни самой реки. Видимо, великая битва изменила не только флору и фауну, но и ландшафт местности. Еще только солнце взошло, а ты уже на ногах. Тихий голос любимого, раздавшийся прямо за моей спиной, вызвал счастливую улыбку. Он, как всегда, подошел так тихо, что я не заметила, но не испугалась, не вздрогнула. Я никогда не боялась ничего, что происходило за моей спиной, Потому что точно знала, он всегда, каждое мгновение надежно защищает меня от любой опасности. Я чуть откинулась назад, прислоняясь к широкой обнаженной груди, и он тут же обнял меня, прижимая к себе, закрыла глаза, наслаждаясь единением: Никогда и ни с кем я не чувствовала себя так, как с ним. В его объятиях я всегда ощущала себя маленькой и слабой, даже тогда, когда для всех остальных. Я должна была оставаться сильной, твердой, жесткой и даже иногда жестокой королевой, вершительницей судеб, правительницей Грилории. И только он видел во мне женщину, которая нуждалась в защите. И, провоцируя, завела руки назад и провела тыльной стороной ладони там, где под тонкими хлопковыми кальсонами прятались крепкие ягодицы. «Елька», — выдохнул он, обжигая макушку, — «хулиганишь?» Дади шлан! рассмеялась я и развернулась в его объятиях, приложив ухо к груди, где спокойно и умиротворяюще билось сердце. Мой верный телохранитель подхватил меня на руки и сделал шаг в сторону постели. Скоро начнется новый день, полный забот, и мы не хотели упускать возможность побыть друг с другом наедине. Я обняла его за шею, легко коснулась губами ямочки за ухом и лизнула кончиком языка слегка солоноватую кожу. Дишлан судорожно вздохнул, эта простая ласка всегда возбуждала его мгновенно, и я ощутила, как по его телу побежали мурашки, а руки рефлекторно сжали меня сильнее, выдавая вспыхнувшее желание. «Елька!» — изменившимся голосом произнес он, но в ту же секунду напряженно замер, вслушиваясь в пространство. Я невольно насторожилась и тоже прислушалась. Тихо. «Хура!» «Я знаю, что ты здесь!» Дишлан разочарованно выдохнул и опустил меня, ставя на ноги. «Выходи, ваше высочество! Ты снова проиграла!» «Ну, Дишлан! Из ниоткуда появилась моя дочь! Откуда ты узнал? Так нечестно!» Она обиженно надула губы. «Никто меня не видит, кроме тебя, даже мама!» Дишлан пожал плечами и отвернулся, чтобы дочь не заметила некоторые физиологические особенности мужчин, которое прямо сейчас было трудно скрыть. «Хура!» — я строго свела брови. «Ты ведь помнишь, что нельзя тайком пробираться в комнаты к другим людям, используя свои способности? У каждого человека должно быть пространство для личных тайн, и ты должна соблюдать границы дозволенного, даже если люди не могут заметить твоего присутствия». «Да, мам!» — кивнула Хура. «Я помню. И я никому не пробираюсь, только к тебе. Но к тебе же можно, да?» «Ты же моя мама!» Я вздохнула. «Ага, никому, кроме тебя. А ты мама, значит, не пщет. И ко мне нельзя хура!» Я улыбнулась и протянула руки к дочери, показывая, что хочу обнять ее. А когда она с разбега влетела в мои объятия, прошептала на ухо. «У меня тоже могут быть свои тайны!» Так же тихо фыркнула моя дочь. «Мам, ну какие у тебя тайны? Я уже большая!» «И если вы с Дишланом целуетесь, то я просто ухожу и все. Я же все понимаю, мам. Виктория уже подросла, и ты хочешь еще одного ребенка. Мне Лиська все объяснила». Как я ни старалась, а не покраснеть от смущения у меня не вышло. Ох уж эти детки. Вряд ли у кого-то другого получилось бы так легко вогнать меня в краску. Тяжело быть матерью маленькой наследницы балмошной богини Аддии. «Ладно». Дочь отстранилась. «Я пойду, целуйтесь уж!» Тяжело вздохнула она, всем своим видом показывая, что делает мне великое одолжение. Шагнула в тень и растворилась. «Хура, нет!» – остановила я ее. «Не так! Уходи по-человечески, через дверь. Ты же знаешь, как я не люблю, когда ты вот так исчезаешь!» «Ага!» – ответила пустота голосом моей дочери, а потом дверь открылась, и хура появившись в дверном проеме, наконец-то вышла из комнаты. Я повернулась к Дишлану, сидевшему в кресле у кровати. Пока мы болтали с Хурой, он успел одеться. Плюхнулась на колени и обняла его. «Прости!» – выдохнула в ухо, взглянула на кусочек неба в окне, прислушалась к шуму в коридорах первого этажа и с сожалением произнесла. «Нам уже пора». Вчера вечером вернулся герцог Форент. И сегодня он выступит с докладом. Возможно, ему удалось обнаружить старые шахты. Нам так нужны источники дохода. Мой брат, его величество Феодор, конечно, не оставит меня без помощи. Но ты же знаешь, я привыкла рассчитывать только на себя. «Знаю», — кивнул он, обхватив меня за талию. «Я все про тебя знаю, Елька». «И всегда знал», — улыбнулся он. И это было правдой. Когда я жила в Нижнем городе, Среди бедноты и продавала на ярмарке пиво и взвар, чтобы выжить, он первый догадался о том, кто я есть на самом деле, и именно он помог мне переступить через свои страхи и признаться жерену, что на самом деле я принцесса, избежавшая смерти от рук заговорщиков убивших моего отца. тому самому Жирену, который спас меня от разъяренной толпы в самые первые и самые тяжелые дни моей новой жизни, помог найти крышу над головой, Получить у местных криминальных авторитетов разрешение на торговлю, открыть в харчевне бандитский притон и опекал меня много лет, пока я не стала достаточно сильна, чтобы постоять за себя. Тому самому Жирену, который считался лучшим наемным убийцей Грилории и получил от моего двоюродного брата, занявшего трон, заказ государственной важности найти и убить беглую принцессу Елину. Неудивительно что я отчаянно боялась предательства. Но все мои страхи оказались напрасны. После признания Жерен принял мою сторону, ведь к этому времени он уже стал мне верным другом. Я до сих пор доверяла Жерену больше всех остальных. К сожалению, сейчас его не было рядом. Я попросила его остаться в Яснограде и присмотреть за юным королем, моим братом Феодором. Принцу было всего три года, когда я вытащила его из захваченного заговорщиками королевского замка. Я вырастила его, как своего сына, и до сих пор чувствовала себя больше матерью, чем сестрой, и до сих пор беспокоилась о нем больше, чем, возможно, следовало бы. Сразу после завтрака мы с Дишланом спустились вниз, и сейчас, глядя на нас, никто не подумал бы, что мы утром проснулись в одной постели. Я была королевой, а он моей незримой и незаметной тенью. За все годы, пока мы вместе, он ни разу не воспользовался нашими близкими отношениями, ничего не потребовал и не попросил, даже тогда, когда на самом деле нуждался в помощи. Ваше Величество, герцог Форент встретил меня прямо у лестницы и привычно поморщился, увидев Дишлана за моей спиной. Он терпеть не мог моего любовника, считая его наглым безродным выскочкой, У меня для вас очень интересные новости. Возможно, вам больше не придется просить деньги у вашего брата. Но прежде чем продемонстрировать результаты совету, я хотел бы, чтобы вы выслушали мой доклад наедине. Я согласно склонила голову. Я слишком хорошо знала старого герцога. Если он настаивает на разговоре тет а -тет, значит, для этого есть серьезные причины. Хорошо, кивнула я и сделала шаг влево. Прошу вас пройти в мой кабинет, ваша светлость. Дишлан позаботится, чтобы нас никто не потревожил и предупредит совет о задержке. Я не видела, но спиной ощутила недовольство моего телохранителя. Он не любил оставлять меня без охраны, но я знала, герцог Форент не будет откровенничать при Дишлане. Мой кабинет располагался сразу за лестницей. Он был таким крошечным, что в нем с трудом помещался небольшой рабочий стол Шкаф для документов и книг и два кресла. Баронесса Шерши каждый раз подшучивала, мол, какое королевство, такой и кабинет у королевы. «Прошу вас», – кивнула я, приглашая герцога присесть, «рассказывайте». Герцог Форент невозмутимо достал из обшлага своего роскошного камзола сложенный в несколько раз лист бумаги и развернул. Это оказалась копия старой карты, с которой несколько седмиц назад герцог отправился на поиски медных рудников, находившихся недалеко от Золотого Града. На карте, слегка испачканной грязью от путешествия, рукой баронессы Шерши были сделаны загадочные обозначения. Неугомонная старушка ни в какую не желала сидеть дома и сопровождала своего возлюбленного во всех походах. «Как чувствует себя госпожа баронесса?» – спросила я, не в силах отказать себе в удовольствии немного послить герцога в отместку за его пренебрежение к Дишлану. У герцога Форента и баронессы Шерши тоже все зашло гораздо дальше, чем сам он хотел бы признать. На ледях он по-прежнему презрительно кривился, изображая из себя высокоморального недотрогу. Но баронесса, которую в высшем свете называли «глупышкой Ирлой», и совершенно не зря считали весьма легкомысленной в любовных отношениях особой, в свойственной ей манере поведала мне такие подробности их интимной жизни, что я просто диву давалась. Никогда бы не подумала, что такой сухарь, как герцог Форент, может быть таким затейником. Герцогу мой вопрос не понравился. Он недовольно поджал губы и почтительно, как и подобает при общении с королевой, которую присягнул на верность, ответил – «Благодарю вас за беспокойство, Ваше Величество. С госпожой баронессой все хорошо. Она вернулась из похода в добром здравии. Но я был бы вам благодарен, если бы вы запретили моей будущей супруге подобные путешествия. В ее возрасте это совершенно небезопасно». «Будущей супруге?» – ахнула я. «Ваша светлость, вы женитесь на Ирли Шерши. Не знаю, что там за значки на картах нарисовала баронесса, но герцогу Форенту уже удалось поразить меня в самое сердце. Он, неловко теребя карту в руках, кивнул и с тяжелым вздохом произнес. «Я знаю, общество нас осудит за подобный поступок. Мы уже давно перешагнули тот возраст, когда создаются семьи, но это больше не может продолжаться». Внезапно его голос обрел твердость, и мне пора признать, мы с Ирлой отлично ладим и очень давно живем как муж и жена. «И знаете, моя невеста совсем не так глупа, как всем думается. Она просто очень ловко скрывает себя настоящую под маской глупой и развратной старухи. Да что вы говорите?» – округлила я глаза в притворном удивлении, еле сдерживая смех. А потом встала и вышла из-за стола, чтобы обнять герцога Форента и поздравить его с таким замечательным событием. Этот человек, бывший посол Абригорианской империи, стал мне почти родным. Я много лет притворялась его дочерью, герцогиней Форент, которая погибла в темной и узкой подворотне Нижнего города, незадолго до того, как мы с Феодором оказались там. Она решила сбежать из дома со своим возлюбленным, вместо того, чтобы выйти замуж за абригорианского принца. В жилах Абриты Форент текла кровь наследницы старшего из древних богов. Император мечтал вернуть силу Абригора, потерянную много веков назад в свой род, и ему было плевать на то, что невеста на добрый десяток лет старше его сына. Но побег не удался. Граф Шерес, возлюбленный герцогини, до последнего защищал моего отца от заговорщиков, был серьезно ранен и пришел в себя только через несколько дней, когда менять что-то было уже поздно, а Брита уже погибла и стекла кровью после рождения дочери. Там, возле тела умершей герцогини, я и нашла младенца, девочку, которую назвала они. Три года назад, сразу после коронации Феодора, она уехала к своему жениху, абригорианскому принцу, а через год, когда ей исполнилось 18, они поженились. Сам же герцог Форрент решил не возвращаться в империю, а отправился вместе со мной в южную пустошь. Именно он был первым человеком, присягнувшим на верность мне, Королеве без королевства. И, возможно, причина этого решения была не только в его желании пожить в деревне. «Я очень рада за вас, с баронессой шерше ваша светлость», — улыбнулась я, чувствуя, как глазам стало горячо. В последние годы я стала чуточку более сентиментальной. То ли сказалось исполнение клятвы и потеря призванной души, которая помогла мне выжить среди бедности и нищеты Нижнего города, то ли это был просто возраст. Недавно, в начале весны, мне исполнилось 38 лет. «Ирла Шерши, несмотря на все свои недостатки, очень привязана к вам. К тому же, выйти за вас замуж – ее давняя мечта», – улыбнулась я, сдавая свою родственницу. Она грезила об этом с самого первого дня вашего знакомства. Герцог Форент, все это время изображавший из себя стойкого оловянного солдатика, насмешливо фыркнул. «Я тоже очень рад» что мы с вами, Ваше Величество, наконец-то породнимся по-настоящему». И добавил почти без паузы. «И я благодарен вам за то, что вы сделали ради памяти моей дочери Абриты. Вы вписали ее имя в историю. Я очень горжусь тем, что много лет назад решился довериться беглой принцессе, лишенной и титула, и влияния». «Что же?» – не стала отрицать я. «Сейчас не так многое изменилось. Теперь я королева» которая правит таким маленьким королевством, что все его жители живут в одной деревушке и которая не имеет средств для расширения границ. Я вернулась за стол. Свадьба – это, конечно, хорошо, но теперь пришла пора заняться делами. Возможно, герцог Форент наконец-то развернул карту и разложил ее на столе, пригладив руками. Это скоро изменится. Мы нашли шахты, которые искали. Вот только в них, Ваше Величество, Теперь, после великой битвы, совсем не медь. Я удивленно приподняла брови. Какой еще сюрприз преподнесла нам южная пустошь? И что же там теперь вместо меди? Герцог Форин скупо улыбнулся, слегка приподнимая уголки рта, и ответил. — Золото, ваше величество, теперь там самое настоящее золото.